Глава третья. Физическое здоровье. Спорт. В прошлой главе я попытался дать слушателю представление о том, как чат GPT меняет такую деликатную область, как ментальное здоровье. В этой мы коснемся другой стороны медали физического здоровья. Я расскажу, как с помощью чата можно перенастроить свою спортивную нагрузку и питание. Но для начала сделаем небольшой экскурс в историю. Как и в сферах психологии и психотерапии, в спорте давно пытаются оптимизировать различные процессы с помощью технологий. В 1980-е годы это поле было по большей части экспериментальным. Наработки редко выходили за пределы академических учреждений, да и роль нейросетей сводилась к прогнозам результатов игр и анализу выступлений. Но их возможности постепенно росли. Так, в 1990-х годах, они уже могли анализировать видеоматериалы и отслеживать движение игроков. Это привлекло к искусственному интеллекту внимание тренеров и спортивных аналитиков. Впоследствии стало возможным предсказывать травмы, оптимизировать тренировочные режимы, контролируя уровни усталости атлетов и таким образом повышать результативность игроков. Первые эксперименты в этой области датируются 2000-ми годами. Но уже в 2010-е годы нейросети в индустрии стали нормой. Усиленные сенсорами и камерами, они могли мониторить чуть ли не каждый шаг и прыжок спортсмена. На мой взгляд, одна из самых интересных технологий – это 3D-атлет-трекинг. Ее впервые продемонстрировали в 2021 году на Олимпиаде в Токио. Там она использовалась для визуализации бега спортсменов и повышала зрелищность прямых трансляций но ее основная функция за пределами стадионов — повысить эффективность тренировок. Как это работает? 3 d атлет Tracking объединяет видео с нескольких камер с видеозаписями тренировок или прошлых выступлений и создает трехмерную модель спортсменов в действии. Она автоматически анализирует полученные данные и делает выводы о скорости атлета, моментах ускорения и так далее. Все эти отчеты передаются личному тренеру. Используя эту информацию, он может перестроить тренировки и помочь спортсмену добиться лучшего результата на следующем чемпионате. Сейчас сложно назвать человека, который первым заявил о пользе искусственного интеллекта для спортивной индустрии. Да и это были скорее коллективные усилия, продиктованные веянием времени. В 1980-х годах искусственный интеллект снова был в фаворе после продолжительной зимы 1970-х годов. Ученые совершенствовали технологию и исследовали новые сферы ее применения, а представители индустрии тестировали ее на практике. Впрочем, одного человека все же можно назвать. Это Терри Сейновский, одна из ключевых фигур в области искусственных нейронных сетей. Спорт не был основным научным интересом специалиста, но его наработки нашли там применение. Сейновский начал карьеру в 1970-х годах когда изучал физику в университете Кейс-Вестерн-Резерв в Агаю и позже в Принстонском университете. Он был среди тех, кто искал способ разгадать секреты мозга и создать аналог человеческого интеллекта. Углубившись в мир нейронных сетей, Сейновский понял, что их потенциал выходит за рамки биологической мимикрии. Они могут использовать на практике и решать многие насущные проблемы в самых разных сферах, включая спорт. Хотя они нейросети активно внедрялись в спортивную сферу несколько десятилетий, поначалу они были доступны лишь небольшой группе профессионалов. Это в целом понятно. Зачем анализ движения обычному человеку, который, скажем, как я, периодически ходит в зал, играет с ребенком в футбол или бегает по утрам? Впрочем, сейчас и любителям есть из чего выбирать. Существует множество приложений на основе искусственного интеллекта, которые позиционируются как замена личного тренера. Однако не все так радужно. Ни один современный сервис не может взять на себя составление индивидуальных тренировочных программ. Чаще всего пользователю предлагают ответить на несколько вопросов. Например, о целях тренировок. Сбросить вес, набрать мышечную массу и прочее. Указать физические данные, рост, вес и тому подобное. Приложение также синхронизируется с фитнес-часами, чтобы получать данные о сердцебиении, пульсе и так далее. На основе собранной информации подбираются упражнения, и чаще всего пользователь комбинирует их между собой сам. Однако мало кто осведомлен о том, как работает его тело и как оно будет реагировать на те или иные нагрузки. К тому же сервис не может проследить за тем, насколько корректно выполняется задание, Поэтому есть риск травм. Чат GPT, на мой взгляд, выигрывает перед любыми современными приложениями. Как минимум, он не ограничивает пользователя в выборе критериев подбора упражнений. В него можно загрузить любую информацию. Например, задать тренировочный период – 3 месяца, указать желаемое количество тренировочных дней, хочу 5-6 дней, из них 2-3 посвятить бегу, а остальные – функциональным упражнениям. Попросить включить в программу упражнения на конкретные группы мышц. Например, 40-минутное упражнение на ноги и ягодицы и полуторачасовую йогу. Можно при этом использовать неформальную лексику и излагать запросы хаотично. Например, так. «Я не люблю бегать по вторникам, в четверг я бегаю только по пляжу, а в субботу по холмистым частям города». Чат похож на персонального тренера. Как и человек, он по запросу объясняет те или иные упражнения текстом или же с помощью фото и видео. Благодаря доступу к интернету он может проиллюстрировать свои слова примерами, например, указать ссылки на подходящие ролики. Все это в разы повышает эффективность занятий и помогает быстрее добиться ощутимых результатов. Так один из моих знакомых, который на момент написания этой книги готовился к марафону с помощью чата, признался – то спустя несколько недель тренировок его пульс стал ниже, а скорость бега напротив возросла. Пример разработки программы. Если вы сомневаетесь в том, какие параметры нужно задать, чтобы не навредить себе, можно составлять план в несколько этапов. Первым делом спросить у модели совета о том, какие данные стоит ей показать. Пользователь. Я хочу начать бегать и подготовиться за 6 месяцев, к марафону в Москве, задай мне все нужные вопросы, которые нужны для составления идеального плана тренировок. Чат GPT. Чтобы составить для вас идеальный план тренировок к марафону, мне понадобится немного информации. Первое. Уровень вашей физической подготовки сейчас. А. Вы регулярно занимаетесь спортом? Если да, то какими видами спорта и с какой интенсивностью? Б. Какова ваша максимальная дистанция, которую вы можете пробежать сейчас без остановки? Второе. Имеются ли у вас какие-либо медицинские ограничения или заболевания, которые могут повлиять на тренировочный процесс? Например, заболевания сердца, астма, проблемы с суставами и так далее. Третье. Ваш текущий вес и рост. Это поможет оценить общую нагрузку на суставы и сердечно-сосудистую систему. Четвертое. Ваш возраст. Возраст влияет на скорость восстановления и общую стратегию тренировок. Пятое. Наличие опыта участия в забегах. Участвовали ли вы ранее в марафонах или полумарафонах? Это поможет понять ваш уровень адаптации к длинным дистанциям. Шестое. Ваши цели на марафон. Хотите ли вы просто успешно его завершить, или у вас есть конкретное время, которое вы хотите показать? Седьмое. Ваш доступ к тренировочным ресурсам. Имеете ли вы доступ к стадиону, беговой дорожке, спортзалу, тренажерам, велосипеду для кросс-тренировок? Это повлияет на разнообразие вашего тренировочного плана. Восьмое. Время, которое вы готовы уделять тренировкам. Сколько дней в неделю и часов в день вы можете выделить под тренировки? Девятое. Питание и гидратация как вы сейчас питаетесь, и есть ли у вас опыт подбора диеты для поддержания высокой физической активности? 10. Ваш текущий уровень гидратации и привычки в питании. Это важно для планирования диеты и стратегии гидратации во время тренировок и самого марафона. 11. Возможность консультации с профессионалами. Есть ли у вас возможность консультироваться с тренером, физиотерапевтом, диетологом? Ответы на эти вопросы помогут составить наиболее эффективный и безопасный план подготовки к марафону, учитывающий все аспекты вашего здоровья, текущего уровня физической подготовки и жизненного ритма. Пользователь. Первое. Да, бегаю 2-3 раза в неделю, обычно пробегаю около 3 километров. Второе. Нет. Третье. 175 сантиметров, 75 килограммов. Четвертое – 38 лет. Пятое – 4 года назад бегал в Москве 10 километров, пробежал за 58 минут. Шестое – хочу просто завершить, время неважно, в рамках регламента. Седьмое – я хожу в спортзал заниматься, бегаю на стадионе. Восьмое – готов каждый день не более одного часа. Девятое – питание не контролирую. Десятое – не знаю, что это такое. 11. Да, есть. Чат GPT. Отлично. Вы уже имеете хорошую основу и определенные ресурсы для успешной подготовки к марафону. Вот базовый план, который поможет вам подготовиться к марафону за 6 месяцев. Неделя с 1 по 4 Базовая подготовка. Цель – повышение общей выносливости и адаптация к регулярным беговым тренировкам. Тренировки. Три дня в неделю, бег трусцой, 3-5 километров. Два дня, легкая кросс-тренировка, велосипед, плавание, ходьба или силовые упражнения в спортзале. Восстановление. Один день полного отдыха, один день активного отдыха, прогулки, легкая растяжка. Неделя с пятой по восьмую. Увеличение дистанции. Цель. Постепенное увеличение дистанции беговых тренировок. Тренировки. 3 дня в неделю. Бег. Один из дней удлиняйте дистанцию до 7 километров. Два остальных дня продолжайте бегать 3-5 километров. Восстановление. Сохраняйте один день полного отдыха и один день активного отдыха. Неделя с 9 по 16. Средние дистанции. Цель. Доведение одной из тренировок до 10 км. Тренировки. 4 дня в неделю, включая одну долгую тренировку до 10 км и одну тренировку по интервальному бегу или темповому бегу для улучшения аэробных способностей. Восстановление. 1 день полного отдыха, 2 дня активного отдыха или легкой кросс-тренировки. Неделя с 17 по 24 -ю. Увеличение дистанции и скорости. Цель. Увеличение дистанции долгой тренировки до 20 км. Тренировки. Добавьте пятый день тренировок, включающий в себя бег на средние дистанции. 10-15 км и одну долгую тренировку на выходных до 20 км. Восстановление. Один день полного отдыха, один день активного отдыха. Неделя с 25-й. 26. -ю. Снижение интенсивности. Цель. Снижение нагрузки перед марафоном для восстановления и сохранения энергии. Тренировки. Сократите объем тренировок, сохраняя небольшую активность для поддержания формы. Восстановление. Уделите больше времени отдыху и восстановлению. Общие советы. Питание. Постепенно включите в свой рацион больше углеводов, белков, и полезных жиров. Пейте достаточно воды. Гидратация. Начните практиковать питьевой режим во время бега, особенно на длинных дистанциях. Консультации. Регулярно консультируйтесь с тренером и при необходимости с диетологом и физиотерапевтом. Одежда и обувь. Инвестируйте в качественную беговую обувь и одежду, адаптированную к погодным условиям, чтобы избежать травм и повысить комфорт тренировок. Отслеживание прогресса. Используйте спортивные часы или приложения для отслеживания ваших беговых тренировок, чтобы видеть прогресс и адаптировать тренировочный план по мере необходимости. Ментальная подготовка. Марафон – это не только физическое, но и психологическое испытание. Практикуйте позитивное мышление и визуализацию вашего успешного финиша. Длинные забеги. Особое внимание уделите длинным забегам, которые должны быть ключевой частью вашей подготовки. Они помогут адаптировать ваше тело к длительным нагрузкам и научат экономно использовать энергию. Восстановление. Не пренебрегайте восстановлением. Включите в свою рутину растяжку, легкий массаж, возможно использование восстановительных ванн. Это поможет снизить риск травм и ускорить восстановление между тренировками. Питание во время забега. Экспериментируйте с питанием и гидратацией во время долгих тренировочных забегов, чтобы найти то, что лучше всего подходит вам. Это может включать специальные гели, батончики или просто воду и спортивные напитки. Адаптация плана. Ваш тренировочный план должен быть гибким. Если чувствуете усталость, боль или исчерпание, не бойтесь снизить интенсивность или взять дополнительный день для отдыха. Здоровье должно быть на первом месте. Социальная поддержка. Расскажите о своих целях друзьям и семье или присоединитесь к беговому клубу. Общение с единомышленниками может стать дополнительным источником мотивации. Следуя этим рекомендациям и регулярно консультируясь с профессионалами, Вы сможете эффективно подготовиться к марафону за 6 месяцев, избегая при этом травм и переутомления. Главное, слушайте свое тело и наслаждайтесь процессом подготовки. Ведь марафон ⁇ это не только испытание, но и захватывающее приключение. Удачи! Пользователь, сделай мне план тренировок на ближайшую неделю. Распиши по дням. А также сделай мне план питания. Распиши по дням. У меня нет ограничений по идее и аллергии. Я ем все. Чат GPT. Давайте начнем с вашего тренировочного плана на ближайшую неделю. Поскольку вы уже имеете опыт бега и готовы тренироваться каждый день, мы включим разнообразные активности для поддержания мотивации и эффективности тренировок. План тренировок. Первое. Понедельник. Легкий бег. А. Дистанция 5 километров. Б. Интенсивность. низкая комфортная темпа С. Цель. Активизация мышц и улучшение кровообращения после выходных. Второе. Вторник. Силовая тренировка. А. Упражнение Комплекс для всего тела. Приседания, отжимания, планка, выпады, упражнения с гантелями для рук. Б. Подходы. Повторения. Три подхода по 10-15 повторений каждое упражнение. С. Цель. Укрепление мышечного корсета, что важно для бегунов. Третье. Среда. Интервальный бег. А. Дистанция. Общая дистанция 5 км, включая разминку и заминку. Б. Структура. 1 километр разминка, затем чередование 200 метров бега на максимальной скорости и 200 метров легкого бега, 1 километр заминка. С. Цель. Улучшение аэробных способностей и скорости. Четвертое. Четверг. Кросс-тренировка. А. Активность, плавание, езда на велосипеде или быстрая ходьба. Б. Продолжительность 45-60 минут. С. Цель. Снижение нагрузки на суставы, тренировка выносливости. Пятое. Пятница. Отдых или легкая растяжка. Шестое. Суббота. Длинный забег. А. Дистанция. 7 км. Б. Интенсивность. Средняя. Поддерживайте темп, в котором можно разговаривать. С. Цель. Увеличение выносливости и привыкание к длинным дистанциям. Седьмое. Воскресенье. Активный отдых. А. Активность. Легкая прогулка, йога или пилатес. Б. Продолжительность 30-60 минут. С. Цель. Восстановление и поддержание активности. План питания. Первое. Понедельник. Завтрак. Овсянка на воде с фруктами и медом, зеленый чай. Обед. Куриная грудка, киноа. Салаты свежих овощей. Ужин. Лосось на пару, брокколи, коричневый рис. Второе. Вторник. Завтрак. Творог с ягодами и орехами, кофе. Обед. Греческий салат с добавлением феты и оливкового масла. Цельнозерновой хлеб. Ужин. Тыквенный суп, кусочек цельнозернового хлеба. Третье. Среда. Завтрак. Блины из цельнозерновой муки с ягодами, чай. Обед. Рыба на пару, кускус с овощами. Ужин. Чечевичный салат с овощами. Четвертое. Четверг. Завтрак. Яичница с авокадо на цельнозерновом тосте. Кофе. Обед. Турецкий салат с чечевицей. Добавить оливковое масло и лимонный сок. Ужин. Курица, тандури, овощной салат. Пятое. Пятница. Завтрак. Смузи из зелени, банана, ягод и кефира. Обед. Киноа с овощами и кусочками запеченной индейки. Ужин. Суп из сладкого картофеля, кусочек цельнозернового хлеба. Шестое. Суббота. Завтрак. Омлет с овощами, зеленый чай. Обед. Лосось на гриле, киноа, салат с овощами. Ужин викторианская пицца на тонком цельнозерновом тесте седьмое воскресенье завтрак гречневая каша с молоком и ягодами обед цезарь салат с курицей Ужин тушеные овощи с добавлением бобовых кусочек цельнозернового хлеба советы по питанию употребляйте достаточно воды в течение дня особенно перед тренировками и после них Снабжайте организм энергией за 1-2 часа до тренировки, употребляя богатые углеводами блюда, и восполняйте энергию и питательные вещества после тренировки, добавляя в рацион белки и углеводы. Разнообразие в питании поможет обеспечить ваше тело всеми необходимыми питательными веществами. Избегайте тяжелой пищи непосредственно перед сном, чтобы избежать проблем с пищеварением. Прислушивайтесь к своему телу, и корректируйте план питания в зависимости от индивидуальных потребностей, уровня активности и самочувствия. Этот план тренировок и питания поможет вам начать подготовку к марафону. Помните, что важно следить за своим самочувствием и при необходимости корректировать план в соответствии с реакцией вашего организма. Удачи! Он может действовать как человек и спросить о вашем самочувствии, а по итогам разговора подбодрить. А если этого не хватает, связать с единомышленниками на форумах или в тематических группах в социальных сетях. Или превратить тренировку в игру, добавив игровые механики или соревновательный элемент. Например, чат может придумать фитнес-бинго, создавать карточки с различными заданиями. Он способен объяснять сложные упражнения или правила игры, на что у людей часто не хватает терпения. Можно даже представить себе ситуацию, Когда чат будет способен напоминать пользователю о тренировках, напрямую или через систему плагинов. Чат GPT по фидбэку от пользователя корректирует план, чтобы тот меньше уставал или, напротив, эффективнее сжигал калории. Как и человек, чат может задавать уточняющие вопросы по программе, если его об этом попросить, или подсветить слепые зоны в тренировочном плане, которые вы составили сами подсказать, какую нагрузку лучше сократить или, наоборот, повысить, дать более эффективные упражнения и так далее. Подобно личному тренеру, языковая модель может проявлять гибкость, менять график тренировок, когда пользователю необходимо уехать из города и подсказать, как можно компенсировать пропуски. Как я уже рассказывал ранее, благодаря различным плагинам возможности чата становятся практически безграничными. Его можно сравнивать с руководителем отдела или целой компанией, которая делегирует задачи подходящим сотрудникам. Именно так поступает чат. Поэтому качество решения задачи зависит лишь от количества таких помощников. Более того, модели без преувеличения развиваются на глазах. Еще в начале 2023 года чат GPT распознавал только текст, как и положено языковым моделям. в осени он научился анализировать фотографии, и у этого есть множество плюсов. Во-первых, такой функционал в разы упрощает процесс работы над планом. Вы можете предоставить своему помощнику фотографии спортивного инвентаря, и он составит комплекс упражнений с учетом предложенных условий. Во-вторых, можно показать фотографии себя во время занятий и получить комментарии, чего не могут предложить специализированные сервисы. Поэтому вполне возможно, что в будущем Чат научится оценивать вашу работу в прямом эфире и давать комментарии голосом, как человек. На мой взгляд, чат поможет наладить спортивный режим большому числу людей и решить одну из фундаментальных проблем современного общества. Физические упражнения должны быть элементом нашей повседневной рутины, так как помогают держать тело в тонусе, предотвращать различные заболевания, в том числе ментальные. Спорт как минимум помогает снять стресс Однако редко для кого зарядка такой же привычный ритуал, как, скажем, чистка зубов. Многие пренебрегают упражнениями. По подсчету, не ВШЭ более четверти населения Земли страдает гиподинамией, атрофия мышц из-за недостатка движения. В развитых странах этот показатель еще выше. Пандемия COVID-19 только усугубила эту ситуацию, так как множество людей были ограничены в передвижении из-за карантина, когда были закрыты парки, спортзалы, бассейны и другие объекты, помогающие вести здоровый образ жизни. В исследовании отмечается, что физическая активность могла бы спасать ежегодно до 5 миллионов человек, а тренировки умеренной интенсивности 2,5 часа в неделю снижают смертность примерно на 10%. Но часто нам сложно заставить себя начать, а потом продолжить. Хотя от этого зависит наше здоровье, мы можем пропускать тренировки, а то и вовсе от них отказываемся. Персонализация, регулярная поддержка, доступность 24 на 7 помогут добавить мотивации. Все это, разумеется, не повод отказываться от реальных тренеров. Языковая модель пока не всесильна, может ошибаться и выдавать некорректные результаты. К тому же важно правильно формулировать запросы, промты, чего не умеет делать среднестатистический пользователь. Да и люди по незнанию часто не указывают важную информацию, например, о прошлых травмах или слабых группах мышц. И это сказывается на качестве тренировок. Питание. Когда я приехал в Таиланд, то столкнулся с одним важным вопросом. А что здесь, собственно, есть? Казалось бы, эта страна – одно из самых популярных туристических направлений в мире. Здесь сотни ресторанов на любой вкус. Можно найти любую кухню, но, как и в других странах Юго-Восточной Азии, здесь приходится знакомиться с крайне непривычным ассортиментом продуктов. Что делает обычный человек в такой ситуации? Спрашивает местных, находит проводника по тайской жизни или гуглит локальные продукты и как их готовить. Я, поклонник современных технологий, решила здесь использовать второго пилота, и поручил задачу, связанную с рационом, чат GPT, и оказался не одинок. Короткий опрос среди друзей и знакомых показал, что многие прибегают к боту в решении вопросов, связанных с готовкой. Особенно часто помощника используют те, кто недавно переехал в новую страну и только изучает местную культуру, включая гастрономическую. Пользователь. Я приехал на три месяца в Таиланд, напиши мне пять рецептов, которые с одной стороны используют местные продукты, а с другой подходят для человека, который всю свою жизнь прожил в Центральной России. Чат НДЖПТ. Вот пять рецептов, которые сочетают в себе местные тайские продукты и привычные для жителя Центральной России ингредиенты и техники приготовления. Тайская кухня знаменита своим богатым ароматом и вкусом, и эти рецепты помогут вам насладиться местными вкусами, не выходя из зоны комфорта. Первое. Тайский омлет с рисом и креветками. Ингредиенты. 3 яйца, 1 чашка вареного риса, 100 граммов очищенных креветок, 2 столовые ложки соевого соуса, зеленый лук, растительное масло для жарки. Приготовление. Первое. Взбейте яйца с соевым соусом. Второе. На разогретой сковороде с маслом обжарьте креветки до готовности, добавьте нарезанный зеленый лук. Третье. Добавьте рис и перемешайте. Четвертое. Залейте смесь яйцами и жарьте до готовности омлета. Подавайте горячим. Второе. Томатный суп с кокосовым молоком. Ингредиенты: 400 мл кокосового молока, 2 помидора, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 1 столовая ложка рыбного соуса или соевого соуса, зелень, соль, перец по вкусу. Приготовление: Первое. Нарежьте лук, чеснок и помидоры. Второе. На медленном огне в кастрюле обжарьте лук и чеснок до мягкости. Третье. Добавьте помидоры, кокосовое молоко и рыбный соус. Варите на медленном огне 15 минут. Четвертое. Приправьте солью, перцем и добавьте зелень перед подачей. Третье. Курица в кисло-сладком соусе. Ингредиенты. 500 граммов куриного филе, 1 сладкий перец, 1 луковица, 2 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки меда, сок 1 лайма, растительное масло. Приготовление: 1. Курицу нарежьте кусочками и обжарьте до золотистой корки. 2. Добавьте нарезанный лук и перец, жарьте до мягкости. Третье. Смешайте соевый соус, мед и сок лайма и добавьте курицы тушите под крышкой 10 минут. Четвертое. Салат из моркови с арахисом. 3 моркови, 1 вторая чашки обжаренного арахиса, сок одного лайма, 2 столовые ложки рыбного соуса, несколько листьев мяты. Приготовление. Первое. Морковь нарежьте тонкой соломкой. Второе. Смешайте морковь с арахисом, добавьте сок лайма и рыбный соус. Третье. Перед подачей украсьте салат листьями мяты для свежести. Пятое. Жареный рис с овощами и яйцом. Ингредиенты. Одна чашка вареного риса, два яйца, одна морковь, один небольшой кабачок, одна небольшая головка брокколи, две столовые ложки соевого соуса, растительное масло для жарки, зеленый лук для подачи. Приготовление. Первое. Нарежьте морковь, кабачок и брокколи на мелкие кусочки. Второе. На сковороде с небольшим количеством масла обжарьте овощи до мягкости. Третье. Добавьте рис и соевый соус. Хорошо перемешайте и жарьте еще несколько минут. Четвертое. В другой сковороде приготовьте яичницу болтунью или омлет. Затем нарежьте их и добавьте к рису. Пятое. Подавайте с нарезанным зеленым луком. Эти рецепты не только позволят вам насладиться местными продуктами Таиланда, но и обеспечат комфортное введение в тайскую кухню, не требуя специализированных навыков или необычных ингредиентов. Тайская кухня прекрасно сочетается с простыми и знакомыми методами приготовления, делая каждое блюдо уникальным и вкусным опытом. Чат GPT и в этой сфере оказался на удивлении универсальным инструментом. Он помогает в самых разных ситуациях. Например, может рассказать о местных деликатесах и подсказать, как их готовить со ссылками на кулинарные журналы и видео на YouTube. Причем запрос можно кастомизировать, перечислить содержимое холодильника и получить в ответ сносный рецепт. С его помощью можно составить меню сразу на неделю с завтраками, обедами и ужинами, а прописав нужное количество калорий и микроэлементов, обеспечить себе еще и здоровое питание. Ну а если все блюда сгорели из-за неуклюжих рук кулинара, чат придет на помощь и подгрузит адреса и контакты ближайших ресторанов. В некоторых регионах мира он может даже забронировать за вас столик. Если подытожить, он может оказаться спасением для затерявшегося в экзотической стране. Но на этом его функционал, разумеется, не заканчивается. Пользователь. Мой вес – 78 килограммов, я мужчина, 38 лет. В среднем я трачу 500 активных калорий в день. Составь мне меню на день так, чтобы у меня был недостаток в 10% килокалорий. Я не ем свинину и не пью молоко. Для каждого из предложенных блюд нарисуй фотографию визуализацию блюда. Чат GPT. Для составления вашего меню сначала определим вашу суточную потребность в калориях и вычтем 10% для создания дефицита. Используем формулу мифлина сан для расчета базового уровня метаболизма. А затем умножим его на коэффициент активности для определения общего суточного расхода энергии. Предположим, ваш уровень активности низкий, коэффициент активности – 1,2, так как вы тратите 500 активных килокалорий в день, что указывает на не очень активный образ жизни. Формула мифлейна сан жиора для мужчин равна 10 умноженное на вес в килограммах плюс 6,25 умноженное на рост в сантиметрах. Минус 5 умноженное на возраст в годах плюс 5. Для примера, предположим, ваш рост 175 см. Рассчитаем ваш базовый уровень метаболизма и суточный расход энергии. Базовый уровень метаболизма равен 10 умноженным на 78 плюс 6,25 умножаем на 175. Минус 5 умножаем на 38 плюс 5. Расход энергии равно базовому уровню метаболизма. Умножаем на 1,2, затем вычтем 10% для создания дефицита калорий. Дефицитный суточный расход энергии равен уровню метаболизма, умноженному на 0,9. После расчета вашего дефицитного расхода энергии, Распределим калории по приемам пищи. Обычно рекомендуется три основных приема пищи – завтрак, обед, ужин и один-два перекуса. Ваш базовый уровень метаболизма составляет приблизительно 1689 килокалорий, а общий суточный расход энергии с учетом низкого уровня активности – около 2027 килокалорий. С учетом желаемого дефицита в 10%, ваша целевая суточная калорийность составит около 1824 килокалорий. Теперь составим меню на день, учитывая ваше предпочтение, отсутствие свинины и молока и калорийные ограничения. Завтрак – около 400 килокалорий. Овсяная каша с ягодами и миндальными лепестками – 300 килокалорий. Зеленый чай без сахара – 0 килокалорий. Яблоко – 100 килокалорий. Перекус – около 200 килокалорий. Морковные палочки с хумусом – 200 килокалорий. Обед – около 600 килокалорий. Куриная грудка, запеченная с овощами. Брокколи, морковь, кабачок – 400 килокалорий. Киноа или коричневый рис – 200 килокалорий. Перекус – около 200 килокалорий. Грецкие орехи – 200 килокалорий. Ужин – около 400 килокалорий. Рыба, например, лосось или треска на гриле с салатом и свежих овощей. Помидоры, огурцы, листья салата, оливковое масло – 300 килокалорий. Цельнозерновой хлеб – 100 килокалорий. Далее создадим визуализации для каждого из предложенных блюд. Если обратиться к статистике, то станет понятно, что питание – одна из основных проблем современного человечества. Чтобы быть здоровым, необходимо питаться сбалансированно, то есть поддерживать в рационе баланс полезных веществ. К ним относятся углеводы, белки, жиры, витамины и минералы. Эти элементы влияют на уровень нашей энергии, рост и общие функции организма. Они также формируют здоровый микробиом кишечника, а он, в свою очередь, отвечает за обмен выведения из организма веществ, стимулирует работу иммунной, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. То есть состояние кишечника определяет риск возникновения самых разных неврологических расстройств, что придает новый смысл популярной поговорке «Ты то, что ты ешь». На самом деле 90% заболеваний начинаются в кишечнике. Об этом говорил врач и отец современной медицины Гиппократ еще в III веке до нашей эры А в XIX веке русский биолог, лауреат Нобелевской премии Илья Мечников доказал эту точку зрения. Он обнаружил прямую взаимосвязь между продолжительностью жизни человека и здоровым бактериальным балансом в организме, подтвердив, что смерть начинается в толстой кишке. К сожалению, редкий человек может похвастаться здоровой и разнообразной кишечной флорой. Более того, из-за неправильного питания все больше людей страдают от излишнего веса. Так, согласно Росстату, в 2020 году ожирение диагностировали у 17,7% всего населения нашей страны. В 2021 году у 19,6%, а в 2022 году у 20,6%. Выросло за это же время и количество людей с избыточным весом с 32,8% до 35,9%. По другим оценкам, в 2021 году от лишнего веса страдали 30 1,1% мужчин и 36,7% женщин. Для сравнения, в 1993 году 8,3% мужчин и 23,2% женщин. Сейчас же 10% населения России страдают тяжелым ожирением и более 30% имеют избыточный вес и ожирение. Излишнее потребление тех или иных веществ может и не привести к видимым проблемам, но здорово навредить организму. Например, большое количество рафинированных сахаров может нарушить уровень сахара в крови, а это приведет к развитию диабета второго типа или даже к смерти в результате сердечно-сосудистых заболеваний. При этом средние статистические жители Земли ежедневно потребляют 59 граммов сахара при суточной норме в 25 граммов. От избыточного употребления соли Более 5 граммов в день ежегодно умирают 1,7 миллиона человек, от трансжирных кислот промышленного производства – 500 тысяч. Эксперты у Высшей школы экономики полагают, что стабилизировать ситуацию можно разными способами. И один из них – распространять приложения и устройства, которые мотивируют вести здоровый образ жизни. Рынок персонализированных программ питания уже называют инвестиционно привлекательным. Одно из самых ярких приложений на рынке – life LifeSum. Оно позволяет контролировать питание и физическую активность. С его помощью можно идти к трем целям – похудеть, набрать вес или поддерживать массу. После регистрации пользователь вбивает ряд данных – возраст, вес, рост. Если цель пользователя – сбросить, скажем, 3 кг, то на главной странице появится количество калорий, которые необходимо сжечь. При заполнении аккаунта можно выбирать скорость похудения, но самый быстрый будет 0,5 кг в неделю. Приложение также помогает подобрать правильные продукты питания. В бесплатной версии оно дает рекомендации по четырем приемам пищи. Например, завтрак должен уложиться в 309-432 килокалории. Цифры устанавливаются индивидуально в зависимости от параметров пользователя. Также можно вносить данные о выпитой воде и упражнениях, либо приложение подтянет данные о них с других трекеров. В платной версии есть доступ к диетам, готовым планам питания и рецептам. Желаемое соотношение калорий, белков, жиров и углеводов, которые попадают в организм с пищей, можно установить самостоятельно. Что не учитывает приложение «Конституцию тела»? Поэтому сервис может возмутиться, если пользователь выбрал слишком низкий вес. Например, для роста 175 см он считает таким 57 кг. Есть и другие разработки. Например, израильское приложение Day2, предназначенное для контроля уровня сахара в крови. Приложение кастомизирует рекомендации по питанию на основе анализа кишечных бактерий и других показателей пользователя текущего уровня сахара в крови, роста, веса и общего состояния здоровья. В 2021 году компания привлекла 37 миллионов долларов инвестиций на дальнейшие разработки. Да и то подсказывает, какие продукты стоит добавлять в диету, а каких лучше избегать. Согласно тексту The New York Times, это существенно помогло снизить уровень сахара у ряда пользователей. Сервис анализирует реакции различных людей на количество сахара в крови, на десятки тысяч различных блюд, чтобы выявить закономерности – возраст, пол, вес, микробиомный профиль и различные метаболические показатели. На основе этих наблюдений алгоритм предсказывает, как тот или иной продукт питания повлияет на уровень сахара в крови и присваивает каждому приему пищи определенный балл. Наверняка есть и другие приложения, которые позволяют учесть больше параметров. Но, как и в случае со спортивными тренерами, у них есть определенные ограничения. Например, Day2 работает только с одной проблемой – высоким сахаром. Чат GPT же может в теории работать с различными вопросами и составлять меню с учетом самых разных вводных. Как правило, если человек хочет похудеть или питаться правильно, он начинает гуглить информацию в интернете. Но эти данные можно адаптировать под себя, а это не всегда возможно из-за нехватки знаний. По незнанию можно не учесть важные нюансы и получить вредную для себя программу. Правильнее обратиться к нутрициологу, но, как правило, хорошие специалисты дорого стоят, а среднестатистический человек не готов к тратам. К тому же специалист не может оказывать поддержку 24 на 7 и постоянно отвечать на мелкие вопросы. Чат-бот может стать компромиссом и вполне действовать как нутрициолог или диетолог, задавать вопросы, анализировать обратную связь и выдавать рекомендации. В результате общения с пользователем он может составить индивидуальный план питания с суточным потреблением нужных элементов, витаминов и прочего. Далее он может давать обратную связь и проявлять эмпатию, подбадривать, сочувствовать, если не получается достичь цели. Он может и корректировать план, если человек чувствует себя плохо или не добивается нужных результатов в срок. Важная функция, на мой взгляд, — возможность корректировать план питания с учетом новых обстоятельств, таких как мой переезд или временное пребывание в Азии. Если вам нужно понять, что можно съесть на завтрак или ужин, чёт отлично с этим справится, причем благодаря постоянному развитию модели Это становится все проще и проще. Сейчас достаточно сфотографировать продукты в магазине и загрузить изображение в чат, он не только распознает товары, но подскажет, что с ними можно сделать. Наши предки могли бы извлечь огромную пользу из такой помощи. Сколько людей погибло по незнанию, съев ядовитый фрукт или ягоду? В итоге чат может увеличить осведомленность в области питания и диетологии, а также помочь составить индивидуальные планы питания. Однако следует помнить, что чат GPT не всегда предоставляет точную и объективную информацию. Сведения, полученные от него, могут звучать правдоподобно, но оказаться вымышленными или как минимум содержать фактические ошибки. Использование чат-ботов с искусственным интеллектом также может усилить зависимость от технологий, что потенциально снижает уровень критического мышления.